Глава 20. Наше пиво – Тиньков. Я давно мечтал построить пивоваренный завод. В 1997 году, еще до создания сети ресторанов и Дарьи, мы обсуждали это с небезызвестным питерским бизнесменом Александром Сабадашем. При всем том, что о нем пишут в прессе, мол, рейдер – плохой человек, он очень умный и интуитивный бизнесмен, у него звериное чутье. Лет десять назад он, по сути, контролировал алкогольный рынок Северо-Запада, получив контроль над Левизом, а затем стал сенатором. Но у него есть и минусы, доведшие до положения, в котором он сейчас находится. Когда мы встретились, основным брендом Саши была наша водка. Ее он разливал в Ленинградской области на заводе АФБ-11. Он сказал, что не против выпустить и наше пиво. Идея понравилась, и я сел писать бизнес-план завода. Сабадаш должен был стать основным инвестором, я тоже хотел инвестировать, правда нужного количества денег у меня тогда не было, как и у многих из вас, слушающих сейчас эту книгу. Что делать? Я взял с собой сотрудника Петра Сиба, американца русского происхождения, Сержио Гуцаленко. Мы приехали в Москву, поселились в отеле и за две недели прошлись по очень многим банкам. Инкомбанк, я встречался с замом покойного ныне президента Инкомбанка Владимира Виноградова. Альфа-банк, Международный Московский банк, Тверь-Универсал-банк, Тока-банк. С кем мы только не встречались. Понятно теперь, почему многих этих банков уже нет. Я приходил к ним и говорил, организуйте мне финансирование, я куплю пивоваренное оборудование, вы возьмете его в залог, а я буду оплачивать кредит. Они смотрели на меня свысока и удивлялись. Слушай, мальчик, ты что, с ума сошел? Ты же торгуешь электроникой. Вот иди и торгуй. Где телевизоры и где пиво? В общем, все московские банки мне отказали. Тогда я пошел к известному питерскому бизнесмену и банкиру Владимиру Когану, кредитовавшему мою сеть Техношок. «Слушай, Володя, дай кредит, надо всего 10 миллионов долларов, отбивается все за год. Ты получишь хороший доход». «Олег, ты торгуешь электроникой, причем здесь производство пива». Мне кажется, Володя так и не стал настоящим олигархом именно потому, что не любил риск. Не давал кредиты предпринимателям, таким как я, не хотел идти в реальный сектор как собственник, а не кредитор. Думаю, ему в 1990-х годах нужно было просто активно идти в бизнес, в экономику, не кредитовать, а покупать крупные предприятия. Но ему, наверное, психологически комфортнее было давать в долг таким гигантам, как Кировский завод. На тот момент, в 1997 году, крупным пивным игроком в России была только Балтика. Если бы Коган дал мне тогда деньги, сегодня, я уверен, Тинькофф был бы второй или третьей компанией на пивном рынке России с миллиардными оборотами в долларах. Бизнес Сан Интербрю, ныне игрока номер два, только-только начал развиваться. Войдя на рынок с огромным опозданием в 2003 году, я и то многое успел натворить. А представляете, получу завод на пять лет раньше. Мы бы привезли и установили современный завод Second Hand и просто всех убили. На севере Англии мне показали разорившийся завод компании Greeny King. При стоимости оборудования в 50 миллионов долларов его продавали всего за 10. Но даже такую маленькую сумму я никак не смог насобирать, не было возможности. Техношок приносил мало прибыли, а пельменный бизнес я еще не запустил. Я метался не только по русским, но и по западным банкам, пытался получить отсрочку или кредит у производителей, но и они не помогли. В итоге оборудование английского завода купил мой старый друг, исландец Тор Бьерголфсон, с партнером Магнусом Торстенсеном, у которых в Питере было производство слабоалкогольных коктейлей. Браво! Они привезли оборудование, смонтировали его на Дальневосточном проспекте и запустили пиво Бочкарев. Тут опять я немножко задал тренд. Использование фамилии для названия. Мы открыли ресторан 1 августа 1998 года. И Тор не вылезал из него, приходил со своей девушкой. Пивоварню «Браво Интернешнл» он открыл весной 1999 года. И решил, зачем что-то придумывать? Если русские так полюбили пиво Тинькофф, то надо брать русскую фамилию. Пусть будет Бочкарев. Потом он сделал дешевый бренд «Охота» и стал разливать по лицензии баварское пиво «Ловенбрау». Бизнес очень быстро раскрутился, и в 2002 году Тор и Магнус засадили это все голландскому хайнекен за 400 миллионов долларов. На их месте мог быть я, но банально не нашел денег. Тор вложил свои деньги в исландский банк Ландсбанки, сильно пострадавший в ходе нынешнего кризиса. Жалко. Тем не менее он остается влиятельным человеком, большим умницей и талантливым бизнесменом. Просто молодец. Приехать из Исландии в Россию в мутных 90-х и построить честный, легальный и прозрачный бизнес, да еще и в криминализованной на тот момент пивоваренной отрасли? Например, финансового директора Балтики Илью Вайсмана в январе 2000 года просто убили. Я всегда говорю, чтобы достичь успеха, бизнесмену нужна сильная мотивация. Тор хотел отстоять честь семьи. У его отца Бьерр Голфура Гудмундсена да, в Исландии фамилии по сути выступает отчество, В 1980-х годах случились серьезные неприятности. Его фирма Хавскип разорилась, а его самого пытались посадить в тюрьму. И благодаря разбогатевшему Тору отец смог вернуться в крупный бизнес в 2000-х. Найди тогда деньги на строительство, жизнь моя пошла бы иначе. Может лучше, а может и хуже, главное ни о чем не жалеть. Хотя должен сказать, что сначала я сильно расстроился, мои планы по строительству завода «Наше пиво» так и остались нереализованными. Они до сих пор у меня где-то валяются, красивые развернутые планы по пивоварне. Но я продолжал следить за тем, что происходит в пивной отрасли. Завод не выходил у меня из головы. В октябре 1997 года, когда исландцы уже договорились о покупке завода в Англии, я поехал на выставку DrinkTech, которая раз в 4 года проходит в Мюнхене во время Октоберфеста. Я гулял по стендам, пытаясь найти производителя, который продаст мне оборудование в рассрочку, и набрел на маленький стендик фирмы «Воксман». Разговорился с владельцем фирмы «Йостом Воксманом» и рассказал ему о своей мечте – построить пивоваренный завод. Именно он наставил меня на путь истинный. «Слушай, Олег, если у тебя сейчас не хватает денег, не парься. Построй пивоварню-ресторан, создай бренд, а потом берись за большой завод». Йост свозил меня на несколько пивоварен в Мюнхене. Мы вместе обедали, ужинали, обсуждая детали, Оборудование стоило около полумиллиона немецких марок, еще столько же составляли другие вложения в проект. Миллион у меня был, и я решил строить. Йост сказал, что оборудование Voxman используется в сети ресторанов Гордон Бирж. Оборудование Voxman используется в сети ресторанов Гордон Бирж. И это стало последней каплей в пользу моего решения. Я очень любил ресторан Гордон Бирж в Сан-Франциско. Меня привел туда американец русского происхождения Алекс Корецкий, с которым я познакомился еще в 1993 году, когда впервые приехал в Штаты. Ресторан находится около Бейбриджа, недалеко от делового центра, и мне очень нравилось пить там свежее, нефильтрованное пиво. В ресторане, как правило, собиралась золотая молодежь и вела себя шумно и весело. Как известно, американская еда не особо вкусная, но в этом ресторане всегда кормили отлично. Все дело в удачном дуэте основателей бизнеса. Дэн Гордон – единственный американец, закончивший пивную школу Вайхенштефан в Мюнхене, где преподают только на немецком языке. один Дин Бирш, я его так ни разу и не встретил, профессиональный шеф-повар. Это была идеальная комбинация. В 1987 году Дин решил открыть ресторан с пивоварней и через общего друга вышел на Дэна. Они посидели в пивной, и в итоге была создана серьезная сеть ресторанов. Первые они открыли в Пало-Альто в 1988 году, а затем еще несколько десятков по всем штатам и за границей. В 1990-х контрольный пакет сети купила семья Фертитто, владеющая казино в Лас-Вегасе. Я знал, что спрос на хорошие рестораны в Питере есть. В Петросибе мы любили по пятницам или субботам ходить с коллегами попить пиво. Обычно шли в ирландский паб Моллес на улице Рубинштейна. Там часто была очередь, так как паб очень любили экспаты. и даже как то раз андрей мизгирев будущий операционный директор пивзавода тиньков сказал мне олег а что если открыть похожее заведение поначалу я склонялся к названию которое мы обсуждали с Сабадашем наше пиво но один из поставщиков в германии получив документы в которых значилось «Our Beer», наше пиво сказал олег что это еще за наше пиво что за бред ты же хозяин у нас в германии кто хозяин того и имя не не не не не Мне стыдно, я скромный. У нас в России небезопасно, бандиты. Да и внимание властей привлекать незачем. Что за ерунда, ты отвечаешь за свое качество? Будет лучшее пиво в России, полностью сваренное по баварским стандартам, на баварском солоде. Я призадумался, и тут взыграли амбиции. Хочется же прославить свою фамилию. Гордон и Бирж могут, а я нет. И я решил, ладно, меняем В на 2 ФФ. Так и появился бренд тиньков Пока оборудование было в производстве, а это примерно полгода, мы искали помещение. Для начала я позвонил бывшему председателю петербургского КУГИ, комитет по управлению городским имуществом Александру Утевскому, с которым меня свел полный кавалер орденов славы Леонид Давыдович Блат, единственный еврей в мире с такими регалиями. Он работал у меня в петросиби Александр Утевский. Еще одна легендарная питерская личность, в 2009 году он всплыл в истории Спекалева, как глава компании «Севзаппром», подсказал мне пустующее помещение на Казанской улице, дом 7, где раньше был завод «Заря». Помещение для премиального ресторана идеальное – 200 метров от Казанского собора, 250 метров от Невского проспекта. Тихая улочка, где можно спокойно припарковаться – Когда-то там заседало дворянское собрание, а 1 января 1842 года открылась первая сберегательная касса, которую Николай I учредил с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом. Я бы на месте Германа Грефа выкупил это здание для Сбербанка. Он хорошо знает про него, так как помог арендовать его под ресторан, будучи председателем КУГИ. На помещение, кроме меня, претендовала компания Стэнли из Станислава Бушнева. Это парень-ретроград. Все мы помним мутные девяностые, он оттуда родом. К сожалению, в регионах менталитет меняется намного медленнее, чем в Москве. Недавно я видел Бушнева в Питере, он по-прежнему ходит суровой и облепленной охраной. А тогда Стас заявил, это мое помещение. По документам вроде мое, ответил я. Завязалась возня, и я рассказал про нее своей подруге Эмме Васильевне Лавринович, до сих пор работающей директором Большого концертного зала «Октябрьский». Она знает всех политиков и бизнесменов Питера. Если бы она брала процент за знакомство с ними, то вошла бы в число богатейших людей России. В 1996 году она познакомила меня с Аллой Борисовной Пугачевой, а в тот раз посоветовала обратиться к Герману Грефу. Навстречу поехал Андрей Сурков. Греф выслушал нашу историю о том, что мы хотим строить ресторан с мини-пивоварней и подписал разрешение на аренду на 10 лет с очень выгодными для города условиями. Мы предложили в разы больше, чем хотела заплатить Стэнли. Вот какая у нас страна. Мало предложить государству больше, надо еще с высоким чиновником пообщаться, чтобы решить вопрос. Скажу больше. Даже сегодня судьба этого здания неоднозначна, до сих пор из-за него идет спор. Я создал и продал четыре бизнеса и все это время боролся за помещение ресторана. По большей части борьба идет не за него, а за оборонный завод «Заря». 17 марта 2004 года застрелили гендиректора завода Анатолия Иванова вместе с охранником. Иванов пообедал в моем ресторане, а затем во дворе дома киллер расстрелял его из автомата Калашникова. В центре Петербурга из-за пары тысяч квадратных метров недвижимости происходят совершенно фантастические вещи. Люди совсем потеряли рассудок. К сожалению, в Питере, в отличие от Москвы, очень запутаны правовые механизмы, регулирующие вопросы с недвижимостью. В итоге до сих пор непонятно, кто хозяин здания на Казанской. Сейчас применяют Институт доверительного управления объектом недвижимости и другие сложные вещи, а у любого здания должен быть просто владелец. Или город, или частный собственник. Велосипед тут не изобретешь. Весной немцы закончили делать оборудование, и в мае оно было в Питере. Начался монтаж. Встал вопрос, какие сорта пива производить. Йост предложил линейку из шести постоянных сортов и сезонных Это распространенная схема в немецких пивных ресторанах. Я предложил назвать сорта пива в соответствии с его цветом. Потому что для русского человека, собственно, название сортов «Пилзнер», «Лагер», «Портер» и так далее мало что значит. Цвета выбрали такие. Платиновое, нефильтрованное, плотность 13%, спирт 4,7%, солод, светлый и карамельный, хмель, дрожжи, вода. Я специально попросил Воксман начать с «Пилзнера». Это мой любимый сорт. Если есть выбор, я всегда покупаю немецкий или чешский «Пилзнер». Budweiser Pilsner Urquell или что одно и то же, пилзнерский проздор. Платиновое фильтрованное. Плотность 13%, спирт 4,7%, солод светлый и карамельный, хмель, дрожжи, вода. Мы сделали маленький ассортимент фильтрованного пива, потому что я не понимаю людей, пьющих фильтрованное пиво, когда есть нефильтрованное. Белое нефильтрованное. Плотность 13%, спирт 4,7%, солод светлый и пшеничный, хмель, дрожжи, вода. Пшеничное пиво я тоже люблю. Светлое, нефильтрованное, плотность 11%, спирт 4%, солод светлый, карамельный и темный, хмель, дрожжи, вода. Это лагер. Темное, нефильтрованное, плотность 14%, спирт 4,7%, солод светлый, меланоидиновый, темный и карамельный. Портер. Безалкогольное, фильтрованное, плотность 6%, спирт 0,5%. Тут все ясно. Мы сделали пиво для тех, кто любит вкусно пить не может, так как за рулем или по другим причинам. Пиво получилось с приятным хлебным оттенком и ароматом хмеля. Чтобы разнообразить ассортимент, мы ввели несколько сортов сезонного пива. Вот два из них. Белые ночи. Это пшеничное пиво нравится мне даже больше, чем наше обычное белое. Впервые мы его сварили в Питере и в честь этого и назвали. Пиво специально для лета, очень легкое, в отличие от традиционного пшеничного варится методом верхнего брожения, дрожжи кладутся сверху, а не снизу. Зимний бок или красное. Плотность 18%, спирт 5,9% пиво с винным привкусом для крепких людей. Встал вопрос, а кто же будет варить все эти прекрасные сорта? Пивовар это человек, работающий по 11 часов в день с водой и металлическими тяжелыми предметами. Он должен быть сильным и выносливым. Я долго думал, кого взять, и вдруг меня осенило. Наши шахтеры по 8 часов горбатятся в шахтах в гораздо худших условиях. И тоже в сырости. Эврика. Я вышел на Олега Сандакова, бригадира шахты имени Ярославского в Ленинске-Кузнецком. Его мне рекомендовали, потому что он не пил. Я перевез его с семьей в Питер, потом отправил на стажировку в Германию. Он сам участвовал в монтаже ресторана, так как знал все приборы и механизмы еще по шахте. Разница в том, что ему пришлось работать на поверхности, а не на глубине 200 метров под землей и за втрое большие деньги. Конечно, он был рад и до сих пор прекрасно работает. Он так и осел в Питере, купив квартиру. Мы эту шахтерскую практику потом применили и в московском ресторане. Предметы интерьером и с Сашей Котиным выбирали лично в Сан-Франциско по принципу «что нравится». Меню формировали по наитию. Что-то увидели в Германии, что-то в Америке. Многое привнес наш первый шеф-повар Максим Соколов. Перед открытием ресторана я послал его на двухнедельную стажировку в баварский город Ульм, где ресторан-пивоварню держал сын немецкого инженера, монтировавшего нам оборудование. В результате в меню попали нюрнбергские сосиски с картофельным салатом и тушеной капустой, баварские колбаски, свиная рулька. Игорь Суханов подсмотрел в Германии и предложил наш знаменитый метр колбасы. До сих пор это достопримечательность ресторанов Тинькофф. Также он предложил разливать пиво в причудливые колбы литрового объема, но эта тема не пошла. Мы не могли отказаться от классики «Куриные крылышки с сельдереем и морковью», «Жареный сыр», «Кальмары фри», «Греческий салат», «Цезарь», а также от русской кухни «Борщ», «Селедка», «Язык» и так далее. Открытие я назначил на 1 августа 1998 года. Для раскрутки ресторана мы целый день и целую ночь поили и кормили гостей бесплатно. Дикость для Питера того времени. На открытие пришли многие питерские рестораторы и очень удивлялись моим планом получить оборот в 10-20 тысяч долларов в день. Они считали, что это нереально, ведь их более чем серьезные заведения собирали только 3-4 тысячи. Утверждалось, что рекорд с 8 тысячами долларов установил Сенат-бар на Галерной улице, куда возили группы иностранцев, а в 1996 году там обедал сам президент США Билл Клинтон. От администрации города на открытии ресторана присутствовали первый вице-губернатор Илья Клибанов и Герман Греф. Герман Оскарович выпил пиво, поздравил меня и сказал, что уезжает работать в Москву. 12 августа уже из новостей я узнал, что он назначен первым заместителем министра государственного имущества. Когда Владимир Путин стал ИО-президента после исторической добровольной отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года, Греф возглавил Центр стратегических разработок, который должен был придумать экономические идеи для нового президента. Выходит, Владимир Путин посчитал разработанные идеи удачными, раз после победы на выборах назначил Грефа министром экономического развития и торговли. На этом посту он проработал семь с лишним лет, пока не убедил президента в том, что ему лучше заняться Сбербанком. Дольше министром проработал только, пожалуй, Алексей Кудрин, тоже выходец из питерской мэрии. Кстати, Владимир Путин как-то приходил в мой ресторан вместе с Владимиром Яковлевым. Мы с ними выпили пиво и им понравилось. Путин сказал, что пил пиво в Германии и считал, что Тиньков это хрень. На самом деле Тиньков человек. И пиво вкусное. Слава богу, что Путин меня человеком считает. Господа чиновники, запишите это. Пил мое пиво и ему понравилось, так что вы поаккуратнее со мной на поворотах. Особенно это касается силовиков. Подумайте. А мои планы, вопреки скепсису, профи реализовались. Народ просто валил в ресторан, несмотря на августовский кризис. В октябре-декабре у нас был полный ресторан народа, оборот составлял 15-20 тысяч долларов в день, И это после трехкратной девальвации рубля. Миллион долларов инвестиций мы купили ровно через год. И все это в кризис. Поэтому еще раз хочу сказать, в условиях кризиса можно и нужно находить нишу и начинать бизнес. Если потребителю что-то нужно, он будет за это платить. Кто-то возразит, что в 1990 году было много незанятых ниш. Ничего подобного. Нишу можно найти всегда. И вы. Именно вы можете это сделать, ведь предприниматель это человек, видящий возможности, человек, способный разглядеть то, чего не видят другие, или найти позитивное в негативном. Предприниматель по натуре оптимист, конечно, немалую роль играет везение, и безусловно, я счастливый человек, мне всегда везло. Но чтобы везение сработало, надо что-то делать. Помните, что просто найти хорошую нишу недостаточно, надо еще подобрать правильных людей и правильно их мотивировать. Материально и морально. О суши. Вторым по прибыльности продуктом после пива в моей сети ресторанов всегда были суши. В конце 90-х годов суши набирали популярность. Я решил приспособить мои рестораны под японскую кухню. В 1999 году через кадровое агентство я нашел в Лос-Анджелесе, в суши-академии, Генри Намото. Этот легендарный человек проработал у нас без малого 10 лет. Он не только ввел японскую кухню в питерском ресторане Тинькофф, но по сути стал папой японской кухни всего Питера. В каких бы ресторанах я сегодня не бывал, везде ко мне подходят повара и официанты и благодарят за школу, пройденную в Тинькофф на Казанской у Генри. Со временем Генри стал шеф-директором сети и мотался по всей России, разрабатывая меню и, главное, обучая молодых поваров. Часто в городах, где есть Тинькофф, я вижу знакомые по оформлению и названием роллы. Японская кухня была самым прибыльным после пивопродуктом в нашей сети ресторанов. По сути, ты продаешь рис и немного рыбы. Это выгодно. Я увидел в Сан-Франциско и просто скопировал его. Но у Аркадия Новикова в Питере эта идея не пошла. И позже не пошла даже в Москве в ресторане «Суши-весла». Конвейер – это вариант для бизнес-ланчей и большой проходимости народа».